Учебный материал по биологии для учащихся 8 класса. Человек. Место человека в системе органического мира. Необычайно сложен мир живой природы. Разве не удивительно строение вещества, из которого состоят окружающие нас предметы? И разве не картина бесконечного космоса. Еще более сложен мир живой природы, растения и животное. Но высшая ступень развития жизни на Земле – человек. Он познал многие сокровенные тайны окружающего и научился управлять явлениями природы, изменять их. Познавая законы окружающего мира, Человек стал изучать и свой собственный организм. Возникли науки, среди которых важнейшее место занимают анатомия, физиология, психология человека и гигиена. Анатомия наука, изучающая строение организма, его органов, тканей, клеток. Физиология Наука, изучающая функции целостного организма, отдельных клеток, органов и их систем. Психология. Наука об общих закономерностях психических процессов и индивидуально-личностных свойствах конкретного человека. Гигиена. Изучает условия для сохранения здоровья человека правильной организации его быта, труда и отдыха. Вы уже знаете, что в системе животного мира ученые относят человека к типу хордовые, под типу позвоночные, классу млекопитающие, отряду приматы, семейству гоминиды, роду человек, виду человек разумный. Это не случайно, так как особенности строения тела человека указывают на его тесную связь с животными. Рассмотрим некоторые из этих особенностей. Как у всех хордовых, у человека на ранних стадиях развития обязательно формируется осевой скелет – хорда. Над ней развивается нервная трубка а под ней первичная кишка. Опорой тела человека служит внутренний скелет. По его устройству человек близок к другим позвоночным животным. Как и у них, наша центральная нервная система имеет трубчатое строение, представлено спинным и головным мозгом и расположено в спинной области тела. Кровеносная система замкнутая. Центральный орган кровообращения – сердце. Дыхательный аппарат сообщается с внешней средой через глотку, полости носа и рта. Сходство человека с млекопитающими особенно велико. Это прежде всего живорождение и вскармливание потомства молоком. Самки млекопитающих, так же как и женщины, долго, по нескольку недель или месяцев, вынашивают плод в своем теле. Тело человека имеет постоянную температуру, близкую к 37 градусам. В строении тела человека можно выделить целый ряд признаков, характерных для представителей класса млекопитающих это наличие грудобрюшной преграды диафрагмы участвующей в дыхании и отделяющей грудную полость от брюшной семи шейных позвонков двух поколений дифференцированных зубов оформленных губ и мускулистых щек четырехкамерного сердца наружного и внутреннего уха кожи, покрытой волосяным покровом, молочных желез с сосками. Человек, как представитель приматов, имеет пятипалую конечность с очень подвижными пальцами, снабженными плоскими ногтями. Большой палец верхней конечности противопоставлен всем остальным пальцем кисти. Особенно много у человека общего Человекообразными обезьянами. Это и внешние особенности, пропорции тела, короткое туловище и длинные ноги, сходное строение верхней губы, наружного носа, ушной раковины, мимика и сходство во внутреннем строении органов, мимической мускулатуры, покровов тела а также совпадение ряда физиологических особенностей. Биохимический состав крови, белковый обмен, структура ДНК, белков. Важным доказательством родства человека и животных являются рудименты и атовизмы. Рудименты Это органы, которые когда-то активно функционировали у наших предков, а сейчас утратили свое значение, хотя и сохранились полностью или частично. К рудиментам относятся ушные мышцы, грубый и густой волосяной покров на теле, шейные ребра, червеобразный отросток слепой кишки, аппендикс. Иногда рождаются люди с явными признаками, характерными для животных. Так, изредка наблюдаются случаи рождения хвостатых или волосатых людей. Появление признаков, свойственных нашим далеким предкам, называется атовизмом. Все это указывает на несомненное родство человека и животных. Разумеется, и это очевидно, между человеком и животными есть и принципиальные различия. Есть расхожее выражение «человек – царь природы». Почему так говорят? Ведь человек слаб. Скачущая лошадь легко обгонит бегущего человека. У орла зрение гораздо острее, чем у нас. Нашим ногтям и зубам не сравнится с мощными когтями и зубами льва, а наша сила значительно уступает силе шимпанзе, тигра и слона. И все же у человека есть четыре отличительные особенности, сочетание которых присуще только нашему виду. Это уникальный по своей сложности мозг, вертикально ориентированный скелет, руки с большим диапазоном разнообразных движений, способные захватывать и удерживать мелкие предметы, объемное цветовое зрение. Основная особенность человека – высокоразвитый головной мозг. Он очень крупный, его масса примерно... 1300-1500 грамм. Благодаря такому мозгу человек обладает великолепными способностями к обучению, логическому мышлению, управлению речью и точной координации зрения и движений. Человек передвигается, в отличие от других животных, на двух ногах, поочередно перенося свой вес с пятки на пальцы ноги. Такое движение требует координированной работы мышц спины, таза и ног. Мы можем не только ходить, но и бегать, прыгать, плавать, взбираться на скалы. Мы пользуемся чуткими и гибкими пальцами рук чтобы исследовать поверхность предметов на ощупь, чтобы сжимать предметы с необходимой силой. Используя те или иные орудия труда, мы можем гораздо эффективнее воздействовать на окружающую нас среду. Глаза человека могут отчетливо фокусировать изображение очень точно определять расстояние и различать не только цвет, но и форму и яркость освещения предметов. Такими способностями обладают очень немногие млекопитающие. Мы можем следить за быстрым перемещением предметов, не поворачивая при этом головы, при помощи одного лишь движения глаз. А то, что мы стоим прямо, значительно возвышаясь над поверхностью Земли, позволяет нам видеть гораздо дальше, чем видят другие животные, таких же размеров. В связи с прямохождением, человек получил многочисленные преимущества. Однако, к сожалению, одновременно с этим появились и предпосылки для различного рода нарушений и даже заболеваний. Упругость многочисленных связок и хрящевых прослоек между позвонками делает позвоночник прочной и гибкой опорой для тела. Однако поднятие чрезмерных тяжестей может привести к повреждению межпозвоночного диска или даже самих позвонков. При больших чрезмерных нагрузках Избыточная масса тела, длительное стояние, происходит ослабление сводов стопы. Своды стопы прогибаются, развивается плоскостопие. В результате изменяется походка, появляются неприятные ощущения, даже боли в области стоп. При вертикальном положении тела Увеличивается давление крови на стенке кровеносных сосудов. Кровь, чтобы вернуться от ног обратно к сердцу, должна преодолеть силу тяжести на протяжении более 1 метра. Если ослабленные клапаны вен нижних конечностей не могут воспрепятствовать обратному току крови, развивается варикозное расширение вен. Появляются выпячивания в стенках подкожных вен, что ведет к нарушениям кровотока и различного рода недомоганиям.